глава шестьдесят отлично кивнул эйден услышав согласие каждого члена совета я благодарю вас мой первый указ я отстраняю от должности прежнего начальника личной императорской стражи и помещаю его под домашний арест его место займет полкан мой верный друг и оборотень оборотень во главе магов икнул южный наместник именно Рыкнул на него молодой император. За последние годы он прекрасно зарекомендовал себя как командир. Мой второй указ. Приказываю первую армию в боевую готовность. Мы выдвигаемся немедленно. Маги должны открыть порталы в цветущую равнину в течение часа. На удивление, новости передачи власти новому императору вызвала воодушевление в армии. Эйдена приветствовали радостными возгласами и улюлюканьями. Даже новость о том, что они внезапно выдвигаются в небольшой поход, не омрачила радость офицеров. Эйден и раньше знал, что пожилой сдающий отец не пользуется популярностью в армии, но не думал, что настолько. Создается впечатление, будто половина империи только и ждала того момента, когда на трон взойдет бастард императора. Дождались. Открытие порталов и подготовка армии заняла чуть больше времени, чем он ожидал, Но эта пара часов показалась ему вечностью. Каждую минуту Эйден прислушивался к своим ощущениям. Но чернокнижнику удалось заблокировать брачную связь. Как? Загадка. Ведь до него никому не удавалось вмешиваться в брачную связь между супругами. Из этого вытекает еще одна проблема. Теперь Эйден не может определить местоположение своей жены. Раньше он чувствовал ее, пусть и слабо, Смог понять, что она находится в Светущей Равнине, но сейчас ее местоположение скрыто от него. Но выход нашелся быстро. «Жанна», — обратился Эйден к магиссе, вошедшей в его кабинет. «Ваше Императорское Величество», — расплылась в улыбке она. «Позвольте вас позд...» «Жанна, на это нет времени», — оборвал ее молодой император. «Есть важное дело», — произнес он, и магисса мгновенно посерьезнела. Помнишь платье, которое ты подарила моей жене? «Э -э, удивилась Та. Да, а что? Ее похитили, сообщил Эйден. Чёрный Маг заблокировал для меня возможность понять, где она находится. Да, я знаю, что звучит это странно, но так оно и есть. Остановил он её эмоциональные возгласы. Он не знает о том, что твое платье снабжено отслеживающим заклинанием. Возможно, у нас получится обхитрить его. Попробуем, коротко отрезала Жанна. За это Эйден и держит эту женщину подле себя, за профессионализм и холодную голову в любой ситуации. Она закрыла глаза, сосредоточилась и заговорила. Да, вокруг нее прямо-таки витает черная магия. Повсюду куда ни плюнь. Он в нее половину своего резерва закачал. Но живая, успокоила она Эйдена. Где Эля? нетерпеливо вздохнул он. «Во дворце», — ответила Жанна. «Королевский дворец цветущей равнины». «Отлично. Цель намечена». «Выдвигаемся», — приказал Эйден. «Будь осторожен», — предупредила его магисса. «Думаю, он ждет тебя». «Какое совпадение. Я тоже давно ищу с ним встречи», — оскалился император. Их как будто ждали. Перейдя через портал вместе со своей армией, Эйден вдохнул в воздух, показавшийся ему очень знакомым. Он воскресил в памяти их первую с принцессой встречу. Только сейчас Эйден осознает, какой она была нелепой. Ему хватило ума похитить дочь короля. Отважился бы он на такое, знай о статусе девушки. Никогда. Тем не менее, именно такое странное стечение обстоятельств привело его к власти. Эйден не сомневается. Тут не обошлось без божественных проделок. Выйдя из порталов, армия быстро приблизилась к Королевскому дворцу. Эйден приказал не убивать никого без острой необходимости. Оглушение, плен — таков план. Не хочется портить отношения с будущим тестем. Если, конечно, он спасет свою жену, и они с ней наконец-то нормально обо всем поговорят. О других сценариях даже думать не хочется. Стоило подойти к воротам Королевского дворца — как из засады выпрыгнули те же твари, которые напали на Эйдена в пещерах Северной горы. Его воины отважно бросились в атаку, а молодой император оценил защиту дворца. М да, обычной магии в структуре почти не осталось. Все башни оплетены черными нитями, как паутиной. Эйден отметил, что его силы возросли, и теперь складывать магию в сложное плетение высшего порядка стало гораздо проще. Ему не составило труда определить, где сидит главный паук, который похитил его жену. Неприятный факт. Вычислить чернокнижника не составило труда, а вот Элеон все еще не чувствует. «Они бы не успели подготовиться за такое короткое время», — негромко сказал ему полкан, оглядывая замок. Монстров быстро перебили. Они были здесь скорее для отвлечения внимания, чем для реального боя. Но от чего их пытаются отвлечь? «Не нравится мне все это», — ответил ему Эйден. «Их здесь ждали. Возможно, помимо Александра, в его окружении есть и другие шпионы». Интуиция не подвела молодого императора. Уже через минуту в них полетели смертельные заклинания. Раздались взрывы. Вместо монстров из тени показались еще более опасные существа — темные маги. Вот теперь завязался настоящий бой. Войска пытались прорваться на территорию дворца, но маги упорно сопротивляются. Неожиданно Эйден краем глаза уловил движение в глубине паутины. Там, внутри неё, в самом центре, что-то происходит. Он напряг все свои силы, чтобы разглядеть, что там такое. Эйден уловил одну лишь искру, но мгновенно узнал её. Знакомый теплый золотой свет — который он видел прошлой ночью. Жизель. Она там. От этой мысли вся его сущность устремилась туда, за паутину, к этому проблеску света в царстве мрака. Одним богам ведомо, что с ней там делает это чудовище. От одной только мысли о том, что с ней происходит, всю его сущность скрутила от боли. Кровь в венах вскипела. Эйден сам не понял, что именно произошло. Просто в какой-то момент обнаружил себя парящим над королевским дворцом. Разум не отключился, но стал другим, будто перешел на новый уровень. Глубоко внутри себя Эйден ощутил жар, идущий словно из сердца. Сдержать его не было возможности, и он интуитивно понял, что это и не нужно. Поддавшись порыву, он открыл пасть и дыхнул, что было сил. Из него вырвался столб рыжего пламени, и обрушился на черную магическую паутину. Обычно магические структуры невосприимчивы к воздействию огня и других стихий, но сейчас случилось нечто из ряда вон выходящее. Черные нити начали гореть, будто сотканы из хлопка. Эйден вновь ощутил зарождающееся в глубине пламя и прицелился к воротам, у которых и происходит битва его армии с чернокнижниками. Краем глаза он заметил ловушки и смертельное заклинание, притаившееся на территории дворца. Теперь, когда он выжег часть тёмной магии, эта картина предстала перед ним во всей красе. Снова порыв пламени, на этот раз огонь полил ворота, открывая армии проход ко дворцу. Эйден отметил, что его зрение заострилось, и он способен разглядеть каждую травинку на земле. Но особенно остро он стал чувствовать её, свою жену. Темная магия, скрывавшая ее, ослабла, и теперь Эйден ясно представляет себе местоположение Эли, вплоть до положения ее тела в пространстве. Он почувствовал, как темная магия окутала ее сознание, проникла в самую ее суть. р, -р, -р, -р. Дракон издал оглушительный рев. Сознание помутилось, и ярость заслала собой всё. Он ничего не видел перед собой, Одно лишь полыхающее пламя, которое накрыло дворец, как огненная туча. Когда Эйден пришел в себя, то обнаружил, что паутина черной магии практически уничтожена. Лишь редкие клочки обрывков плетений остались на задворках, да редкие отвлекающие ловушки на территории. Дворец. Вот она, скорлупа, скрывающая от него посланную богами супругу. Когда армия прорвалась, Эйден устремился на помощь своей жене. Дворец тоже оказался защищен, но не так плотно, как двор. Похоже, маг не ожидал, что противнику удастся справиться с его паутиной, да еще так быстро. Загнанный в угол зверь особенно опасен. Поэтому Эйден совершенно не удивился, когда почувствовал острую боль в правом крыле. Он потерял равновесие и стремительно полетел вниз. Пришлось приложить все свои силы, чтобы взять себя в лапы и преодолеть боль. Эйден расправил раненное крыло и вышел в мягкое пике. Приземлился почти без боли. Так снес два дерева хвостом. Он взглянул на свое крыло. Алая чешуя пробита и сожжена. На поверхности виднеется обугленная рана. Не смертельно, но саднет, и управлять крылом в полете будет трудно. Хм, а куда ему лететь-то? Недолго думая, Эйден помчался на опутанный черными нитями дворец, оттолкнулся лапами от земли, придал высоты одним взмахом крыльев и бомбочкой прыгнул на крышу одного из корпусов. Краем глаза он отметил изумленные лица молодых черных магов, охранявших вход во дворец. Очевидно, что они и должны были атаковать того, кто приблизился. Быстрый и изящный способ войти в дом тестя — проломить крышу. Вслед за ним в корпус ворвалась армия. К облегчению и удивлению Эйдена, королевской магической стражи нигде не видно. Похоже, чернокнижник захватил контроль над всем дворцом и парализовал всех, кто способен держать в руках оружие и плести заклинания. Если ему приходится действовать так жестко, значит, никто в этом дворце не желает его принимать. А еще этот факт означает, что чернокнижник — тратит прорву энергии на то, чтобы поддерживать всю эту систему контроля и подавления. Надолго его не хватит. Хотя стоит признать, что он очень силен, раз смог провернуть такое. Но Эйден сильнее. Вновь мелькнул проблеск золотой искры. Вспыхнула на мгновение в глубине дворца и исчезла. Он ринулся туда, сломал еще одну стену, затем вторую. И вот увидел ее. Жизель. От её вида дракон торопел. Принцесса стоит у трона своего отца, сам король восседает на престоле, у подножия которого выстроились маги королевской гвардии. Элю не узнать. черное платье бутана в трауре, золотистые волосы собраны в строгую косу. Посмотрев ей в глаза, он словно заглянул в колодец, такой же бездонный, пустой и холодный. Там нет сознания. Нет ее. Эля спит в глубине собственного тела, которое заполнено черной магией, как сосуд. С ее отцом сделали то же самое. Усилием воли Эйден заставил себя вновь обрести человеческий облик. Несмотря на то, что драконом он стал впервые, это не составило труда. Пара секунд, и посреди тронного зала стоит человек. «Эй, ты!» — крикнул он в обманчивую пустоту. «Выходи и сразись со мной как мужчина. Я знаю, что ты здесь», — произнес драконорожденный, всматриваясь в пустоту зала. Он чувствует, паук притаился и ждет удобного момента для нападения. Эйден не прогадал. Через несколько секунд в него полетел смертельный сгусток черной магии. Не в лицо, а в спину, подло и низко. Впрочем, именно этого он и ждал от чернокнижника а потому среагировала мгновенно. Ухватил плетение, но не разрушил его, а послал через него мощный удар. Где-то за колоннами зала раздался скулёж. «Давай договоримся». Эйден сам не верит, что говорит эти слова, но Накан поставлен на жизнь его супруги. «Ты отпускаешь всех, кого отравил своей магией, а я не стану тебя убивать. Проведёшь остаток жизни в темнице из закалённой драконьей стали». — предложил он. — Это лучше, чем смерть. В ответ в него вновь полетело заклинание из темных нитей. Но на этот раз из другой точки зала. Черный маг перемещается так, что его не отследить. Сделать это можно лишь по дороге теней. Значит, ему помогают. И, похоже, Эйден даже знает, кто именно. Найти этого крота оказалось несложно. Прятался за пологом невидимости. Хороший полог, но хрупкий. Эйден ударил по нему, и человек, которого он считал другом, рухнул навзничь, приложившийся мраморный пол. Ммм, застонал от боли он. Драконорожденно ощутил, как сердце болезненно сжалось при взгляде на Александра. Его друг, с которым они провели столько вечеров за распитием вина и расследованием преступлений. Он верил ему, а друг оказался предателем. Помогает черному магу убить его. Проклятье! «Как же это оказывается больно!» «Убирайся с глаз моих!» Зарычал Эйден и взмахнул рукой, вновь набросив на Алекса чары невидимости. Но вдобавок к ним соорудил еще и клетку из драконьего огня. Раньше у него ушло бы несколько часов на создание столь сложной конструкции, но сейчас потребовалось лишь несколько секунд. Едва Алекс лишился сил, и чернокнижник уже не смог скрывать свое местоположение. Эйден ощутил странное предчувствие. Чёрный маг вновь собирался напасть, но не на него, на Элю. Драконорождённый среагировал быстрее, чем успел что-либо сообразить. Он мгновенно обратился в крылатого ящера и выдохнул огонь. Внутренним чутьём ему удалось безошибочно определить точку, в которой скрывался чернокнижник. Безжалостное пламя поглотило того, чтобы через минуту оставить лишь кучку пепла.